Глава двадцать первая «Простите, это было первое, что я услышала, придя в себя. С изумлением обнаружила, что иду по широкой галерее, ведущей в трапезный зал. А рядом со мной, опустив голову, шагает Даная. За спиной обнаружилась остальная охрана. Вид у них был странный, слишком хмурый и сосредоточенный». Что случилось? Было такое чувство, будто я что-то пропустила. Но что? Никак не могла понять. И еще я почему-то не помнила, как оказалась в этой галерее. Вроде бы гуляла в саду, потом пришла служанка и Еленель, потом воспоминание вспыхнуло, точная яркая вспышка света перед глазами. Я замерла на полушаги и вдруг явственно представила себе то, что недавно произошло. Моя бабка хотела меня использовать, заманила к себе, одурманила. «О, двуликий! Что она хотела сделать со мной? Что произошло?» Выдавила я из себя, чувствуя, как внутри всё леденеет. «Что со мной сделали?» «Ничего, Ирина, ничего страшного». Даная отвела взгляд. «Между тем, мы как раз остановились напротив небольшого алькова. Каких в этой части палаццо было более чем предостаточно? Под легкой газовой тканью холодно поблескивало большое зеркало в тяжелой бронзовой раме. Я медленно подошла к нему и уставилась на свое отражение. Не так. Что-то определенно было не так. Но что?» Я помнила все, что произошло в Будуарии и Елениль. Вернее, почти все. Помнила каждое ее слово. Вот только смысл уловить не могла. Понятно было только одно. Старшая Дахани что-то сделала со мной. И у нее есть свои тайные планы, на мой счет. Но какие? Выдать замуж за Лейса Архарона? Так разве я сказала нет? Или это что-то другое? В зеркале отражалась моя фигура с узко стянутой талией. Плечи, шею и грудь прикрывала шифоновая шаль, уложенная красивыми складками. Спереди она скреплялась золотым аграфом с большим изумрудом. И мне на миг показалось, что я уже где-то видела подобные украшения или похожие на него. Ирина, Даная медленно приблизилась сзади и остановилась, не дойдя нескольких шагов. «Теперь вы захотите сменить охрану?» «Почему вы это допустили?» Перебила я ее. «Почему позволили и Еленель обмануть себя?» Она опустила голову. «Простите, Ирина, я недостойна служить вам». Мне показалось, что она что-то знает, но не хочет сказать. «И к чему это вы, Даная?» «Я ни в чем вас не обвиняю, просто хочу понять». Мой голос на мгновение прервался. И Елениль сказала «забудь», но я-то всё помню. Так в чём был её план? «Вам нужно поспешить в трапезную, Эрина», — уклонилась охранница от прямого ответа. «Вас ждут». «Ах да, ужин с неизвестным гостем». Я вздохнула и потёрла щёки, будто отгоняя внезапно навалившуюся усталость. Наверняка вся эта история связана с ним. «Ты знаешь, кто приглашён?» — спросила я уже не слишком надеясь на ответ. Но Юмати тут же отрапортовала. «Нет, Ирина. Гость прибыл в маске и в карете без гербов. Он сразу же прошёл в отведённые ему покои. А слуги?» Я нахмурилась, пытаясь понять, что именно беспокоит. «Они же должны были что-то видеть, когда заходили. Неужели он никого не звал? У него свои слуги, и, похоже, они не мои. Мне стало страшновато». Таинственный гость с немыми слугами, судя по всему, мужчина, иначе мне не одели бы перчатки. И именно перед встречей с ним моя бабка проводит надо мной странный ритуал, отдающий чем-то демоническим. «Даная, ты знаешь, чего хотела и Еленель?» напрямик спросила я, разворачиваясь к охраннице. Та упорно не желала смотреть мне в глаза. Да и все остальные виновато отводили взгляд. «Простите, Ирина!» Она покаянно склонила голову. «Я не могу это сказать, но ты знаешь...» Она кивнула, будто через силу. Открыла рот, собираясь что-то сказать, и тут ее лицо исказило гримаса боли. Я увидела, как побелела Даная, как ее лоб прорезали глубокие складки, а правая рука с такой силой обхватила гарду сабли, что острые завитушки вонзились в ладонь. «Простите...» Прохрипела она, стиснув зубы. "Я не могу". "Ирина Аментис, из-за поворота галереи к нам приблизилась молоденькая служанка и присела передо мной, в учтивом книксене. Вас ждут в трапезном зале. Эйр Эрзун настоятельно просил поторопиться". "Уже иду". Я развернулась к Данае. Её внешний вид, реакция на простой вопрос и нежелание говорить навели меня на некоторые размышления. Похоже, без магии здесь не обошлось. «Это же...» «И Елениль?» Разглядывая ее, медленно проговорила я. «Это ее рук дело», — Юмати с трудом кивнула. Было похоже, что даже такой простой жест причиняет ей боль. «Ты не можешь отвечать на вопросы?» Еще кивок. «А защищать ты меня сможешь?» «Или...» и Еленель ограничила тебя и в этом». Даная захрипела, хватаясь за горло, а потом рухнула на колени. Никто из присутствующих не кинулся ей на помощь. Молоденькая служанка испуганно вжалась в стену, остальные юмати схватили из-за сабли, словно ожидая внезапного нападения. А у меня внутри, будто все вымерзло. Я не ощущала ни страха, ни сочувствия, Нежелание помочь. Точно все вымерзло. Несколько минут я равнодушно смотрела на задыхающуюся охранницу, а потом произнесла. «Мой отец ждет меня». И мне показалось, что голос у меня какой-то чужой, с мертвыми интонациями. И вообще, я хотела сказать не это. В трапезном зале оказалось не так много народу, как я рассчитывала. Эрзун и Елениль, несколько родственников и еще один незнакомец. Он сидел во главе стола на месте хозяина. Высокий статный дахан, озаренный спокойным холодным светом. Его серебристые волосы были заплетены в две длинные косы, перекинутые на грудь. Лоб увенчан широким обручем из белого металла, а на плечах покоилась роскошная мантия яркого пурпурного цвета. Мне не нужно было подсказывать, я и так поняла, что это сам император. Едва я вошла, он поднялся. И вместе с ним встали все остальные, даже и Елениль, недовольно кривившие губы. Его глаза цвета темного изумруда смотрели жестко и цепко. В них читалась мудрость тысячи поколений и противостоять этому взгляду было просто невозможно. Точно завороженная, я двинулась от входа к столу, не отрывая глаз от этого мужчины. «Мой император, позвольте представить вам наше сокровище!» Прозвучал в тишине напряженный голос Эрзуна. «Аментиздар Астаргрейн! Моя дочь, принцесса Рейна!» Я вижу, вы не преувеличили, когда назвали ее сокровищем. Архарон смотрел на меня так, что мне стало не по себе. Где-то внутри появился маленький холодок, а еще сосущее чувство утраты. Только я никак не могла понять, чего именно не хватает. Подойди, дитя мое. Я доволен, что именно мой сын станет твоим арзуном. Кровь двух великих рейнов наконец-то объединится. «Это то, чего мы ждали больше тысячи лет». Я недоуменно сморгнула. «Так долго?» «Это сколько ж поколений сменилось?» «И почему это так важно?» «Ваше Величество!» Подала голос Елениль. «Она слишком долго жила в Иролле, чтобы вот так сразу принять наши обычаи и традиции». «Это не важно». Я замерла почти в шаге от императора, и даже не вздрогнула, когда он вдруг подался вперед и взял меня за руку. Его пальцы оказались теплыми, но жесткими и шершавыми. Это были пальцы мечника, а не великосветского франта. Неужели он лично принимает участие в сражениях? Даже не верится. «Скажи мне, дитя мое», — услышала я над духом тихий проникновенный голос. «Ты же видела моего сына Лейса». «Что-то дрогнуло у тебя внутри». Я послушно вызвала в памяти тот момент в саду и заставила себя вновь пережить те эмоции. Да, определенно что-то дрогнуло. Он был слишком красив и знал это. «Принц очень красив», — проговорила я и почувствовала, как пересохло в горле. Захотелось выпить воды, и это желание было таким нестерпимым, что я невольно пошарила взглядом по столу, ища чем утолить жажду я бы очень хотел познакомиться поближе с будущей невесткой продолжал император не сводя с меня пристального взгляда вы же не откажете мне в такой малости это вроде бы была учтивая просьба но вот тон которым она была сказана не оставлял сомнений отказаться невозможно да и кто рискнет отказать императору даже и лениль немного присмирела сверлила меня своими глазами, но уже не открывала рта. «Конечно, ваше величество, как вы пожелаете». Он отпустил мою руку и добавил, «Я хочу, чтобы вы сели рядом со мной». Мне тут же предоставили стул. Я села по правую руку от императора, нарушая все традиции, оглядела трапезную, ища недовольства в глазах присутствующих но все делали вид, что заняты содержимым своих тарелок. Эрзун вообще старался не смотреть в мою сторону. На его лице блуждало странное потерянное выражение. Он крутил в руках серебряную вилку и будто силился понять, что он здесь забыл. Такой же вид был у него и вчера вечером, когда он отдал мне список претендентов, а потом перебрал с вином. Такое ощущение, будто он и сейчас пьяный. А вот и Елениль вела себя, как ни в чем не бывало. Кидала в мою сторону редкие подозрительные взгляды, но в остальном ничем не выделялась. Непринужденно болтала с тетушками, сидевшими рядом с ней, смаковала вино в бокале и угощалась различными яствами. Будто и не было за столом никакого императора. «Расскажите, как вы находите Самельхор?» Венценосный кавалер решил развлечь меня светской беседой. «Этому палаце не одна сотня лет. Его заложил еще ваш прапрадед. Каждый камень, каждая травинка здесь пропитана магией. Но самое главное, здесь есть нечто такое, что будоражит умы Даханов не одну тысячу лет». Я не поняла и половины из того, что он сказал, но тем не менее... От его слов по моей спине пробежал холодок, будто змея скользнула. Захотелось передернуть плечами. «Попробуйте это блюдо», — он кивнул на фарфоровую тарелку с небольшими зажаренными тушками. «Это бекасы. Только очень опытный охотник, настоящий виртуоз, способен попасть в них с первого выстрела». «Астергрейну очень повезло иметь среди егерей таких безупречных стрелков». Он щелкнул пальцами, и Иран, прислуживавший за столом, тут же наполнил мою тарелку. «Ешьте. Я люблю, когда женщина хорошо ест. Это говорит о том, что она здоровая и даст многочисленные и сильные потомства». «Простите, я едва не поперхнулась». «Разве Дахани не потеряли эту способность 150 лет назад?» «Я разве сказала Дахани?» «Я сказал женщина». Я уже ничего не соображала. Ладони вспотели, колени тряслись. От Архарона исходил такой сильный поток энергии, что он буквально лишал меня воли. Я чувствовала себя крошечной песчинкой, затерявшейся в просторах Вселенной, такой мелкой и незначительной, что никто и не подумал дать ей название. И вот теперь рядом с этой песчинкой вдруг возникла могучая гора и заговорила с ней. Сам император Амидорейна сидел сейчас рядом со мной и развлекал глупым разговором. Это было невероятно. После обеда он подал мне руку и помог выйти из-за стола. «Вы обещали мне прогулку в саду». — сказал Архарон, и никто не посмел ему возразить. У выхода я начала оглядываться. Было такое чувство, будто чего-то не хватает. «Вы ищете своих охранниц?» Император проницательно заглянул мне в глаза. «Не стоит. Со мной они вам ни к чему». Вот теперь мне стало страшно по-настоящему. Он заставил меня взять его под руку словно любовника и повел в сад мимо мраморных статуй предыдущих Дахани. Неспешным прогулочным шагом мы медленно брели между пышно разросшихся пионов и гиацинтов, незаметно удаляясь все дальше и дальше вглубь, туда, где стояла одинокая беседка. «Знаете ли вы историю этого прекрасного места?» — спросил Архарон, когда молчание уже начало меня тяготить. «Нет, Ваше Величество», — ответила я, потупив взор. Сердце бешено колотилось. Дыхание прерывалось, точно кто-то стискивал горло железной рукой. Мне было очень страшно оставаться наедине с этим мужчиной. Я чувствовала могучую древнюю силу, которая бурлила в нем, как раскаленная магма в жерле вулкана. Эта сила также светилась в его глазах заставляя меня невольно вздрагивать всякий раз, когда он смотрел на меня. Когда-то, несколько миллионов лет назад, в этот мир пришли существа, о которых здешние жители знали только из сказок. Начал он задумчивым тоном. Они называли их демонами и ангелами и считали, что эти существа несут им волю их бога. Но на самом деле это были Ахаи и Драхи. И они сами обладали могуществом и силой богов. Он остановился над кустом чайных роз и сорвал одну из них, а потом протянул мне. Взгляните, этот цветок так прекрасен, пока он свежий источает аромат. Но теперь, когда я сорвал его, он уже мертв. И красота его тоже мертвая. Пройдет немного времени, и он утратит свой аромат. Его лепестки почернеют и опадут. И что останется от него? Только прах. Архарон держал розу прямо напротив моих глаз, и я с ужасом увидела, как только что сорванный цветок в его руках действительно начал увидать. Сначала потемнели кончики лепестков, Потом они медленно скрутились, превращаясь в пепел, и рассыпались. Император дунул, развивая пепел по ветру. И в его руках остался лишь голый стебель. Я невольно сглотнула. «Зачем вы привели меня сюда?» Выдавила я из себя, едва шевеля пересохшими губами. «Я вас напугал?» «Не стоит. У меня нет тайного умысла навредить вам. Я только хочу, чтобы вы понимали, что вас ждет дальше. С вашей матерью не получилось. Я так хотел, чтобы она стала моей невесткой, но ваш дед поступил по-своему. Лейсу исполнилось сорок четыре, когда ее выдали замуж. Он не смог принять участие в выборе, потому что усмирял восстание недангов в Южных водах. А ваш дед не захотел ждать. В результате она исчезла, не доставшись никому. Вы знали об этом? Нет. Первый раз слышу. Да, мне очень нужен был союз со Старгрейном. И сейчас не меньше, чем тогда. Пора объединить нашу кровь ради будущего Амида Рейна. Но почему именно я? В Старгрейне за эти годы были и другие Дахани. У меня столько тётушек и кузин. Неужели всё дело в иерархии? Нет. Он слегка усмехнулся, и от этой усмешки у меня внутри все похолодело. «Дело в вашей крови. Вы прямой потомок Альвираль, знаменитой королевы Ахаев, их богини и жрицы, обладавшие огромной силой, способные создавать целые миры и разрушать их в одно мгновение. Разве такое сокровище стоит отдавать в чужие руки?» но у меня нет никаких сил. Я невольно отступила от него и огляделась. Мы находились в самом центре сада, только не там, где располагалась беседка, а там, где безмолвным напоминанием возвышался пустой пьедестал. Император наконец-то отпустил мою руку, но лишь для того, чтобы взять меня за плечи и развернуть. Теперь я смотрела прямо на постамент, у подножия которого лежал букет вечноцветущих лилий с неувидающей росой в белоснежных чашечках. «Вы же знаете, куда исчезла статуя с этого постамента?» — спросил он, наклонившись так близко к моему уху, что я почувствовала его дыхание на своей щеке. «Его здесь никогда и не было», — пролепетала я, изо всех сил сдерживая дрожь. «Но она есть». Спросите у своего отца, что он прячет в потайной комнате за фальшивой стеной своей спальни. Думаю, его ответ вас удивит. От удивления я мгновенно позабыла про страх и резко развернулась в руках Архарона. Он был намного выше меня, почти на две головы, и потому мне пришлось запрокинуть голову, чтобы поймать его взгляд. «Откуда вам это известно?» слетела с моих губ раньше, чем я успела прикусить свой язык. «Неужели вам никто не сказал, в чем моя сила?» Император наклонил голову, вглядываясь в мои глаза с таким вниманием, будто что-то хотел в них отыскать. «Бедная девочка, вас не предупредили. Правда, кое-кто постарался оградить вас от моего влияния». И он дотронулся до изумрудной брошки, скреплявший шаль на моей шее. Я самый сильный маг-менталист во всем Амидорейне. Мне даже не нужно смотреть вам в глаза, чтобы знать все ваши мысли. Я могу читать вас как раскрытую книгу. И с удовольствием сделаю это, как только рассеется вмешательство и Еленель. Эти слова прозвучали как гром среди ясного неба, Так вот, что сделала со мной и Елениль. Она оградила мое сознание от вмешательства извне. Но что же тогда произошло в ее будуаре? Она проверяла меня? Хотела выяснить, насколько я сильна? Я невольно передернула плечами, будто сгоняя невидимую паутину. Мотивы старшей Дахани я так и не смогла понять. Но теперь хоть что-то стало ясно. «Только вот, должна ли я ее благодарить? Или она помогла мне не просто так, а преследуя свои цели?» «Мое движение не осталось незамеченным». «Я вас испугал?» «Не стоит. Я вполне мог развеять все плетения, которыми ваша бабка обвешала вас. Она опытная и сильная магичка, но со мной ей все равно не сравнится. И все же я не стал этого делать». Как видите, тактичность свойственна и таким, как я. Но не обольщайтесь, — предупредил он, изменив тон на более суровый. Меня очень интересуют все тайны, что скрываются в вашей головке. И однажды они станут доступны мне. Скажите, я попыталась перевести разговор на другую тему. Почему вы хотите, чтобы я стала женой вашего сына? Из-за магии якобы живущий во мне». «Якобы?» Он посмотрел на меня с тонкой усмешкой и отпустил, позволяя отойти на пару шагов. «Она в вас есть, не сомневайтесь. И в матери вашей тоже была. И вы Еленейль есть. Правда, старшая Даха не слишком стара, чтобы использовать все свои способности. Ведь ее жизненный источник давно угасает». И она регулярно подпитывается от более молодых, не так ли?» Я кивнула, не сводя с него глаз. «Во мне и в лесе течет темная кровь короля Драхов, самого могущественного демона, Сеулмирана. Мы его прямые наследники. С каждым новым ребенком, рожденным от санхейских шейнап, древняя магия рассеивается все больше и больше». Почти не осталось тех, в ком она сохранилась бы в полной мере. Но я знаю, как изменить существующий порядок. Мне ужасно хотелось спросить его как, но инстинкт самосохранения остановил меня в последний момент. Не стоит забывать, что я говорю с императором Амида Рейна, тем самым, что держит под железной пятой все расы, населяющие Рею, и которого почитают как бога во всех четырёх частях света. «Сегодня мой сын официально объявил о своём обете перед старейшинами вашего Рейна. Вы же понимаете, что это только формальность, но он решил, что должен следовать традиции и пройти выбор с другими претендентами. Думаю, у него нет соперников. Ну, может, и ещё один». «Мелкий Эрзун, который никогда не сможет составить Лейсу конкуренцию, несмотря на свою дерзкую клятву». «Какую клятву?» — с трудом произнесла я. Некий Малакен имел дерзость пообещать, что доставит в Лисавию самого Эйдена Данахана, закованного в цепях, и передаст его в руки палачу прямо на главной площади». Мне показалось, что я ослышалась. Сердце в груди сжалось в один болезненный комок, и странная сосущая пустота вновь напомнила о себе. Но теперь я сразу поняла, чего же мне не хватает. Пропала та тонкая нить, что последнее время связывала меня с этим несносным пиратом. Моя огненная сущность исчезла, оставив после себя пустоту. И мне стало страшно а вдруг она не вернется уже никогда». «Вы так дрожите, дитя мое», — произнес Архарон, приближаясь ко мне. «Позвольте я вас согрею». Я и не заметила, как меня начала колотить мелкая дрожь. Просто смотрела на императора, а вместо него видела улыбающееся лицо Эйдена. Слушала, что говорит Архарон, но слышала лишь страстный шепот, ласкающий мое ушко. «Верь мне, Виель, просто верь». Что он задумал? Дахан приобнял меня за талию, прижимая к себе. Но я и не думала сопротивляться. Наоборот, я словно застыла, не в силах осознать реальность. Неужели то, что я услышала, правда? Эйден будет доставлен в столицу Астаргрейна в цепях? Мне хотелось сию же минуту оттолкнуть от себя мужчину, вырваться из чужих объятий, и остаться наедине со своими мыслями. Но я осталась стоять, изо всех сил делая вид, будто судьба знаменитого пирата меня ничуть не касается. — Вы же знакомы с этим Данаханом, — произнес император, наклонившись так низко, что его дыхание опалило мою щеку. — Мне докладывали, что вы довольно долгое время провели у него в плену. Расскажите о нем. Я сжала руки. Архарон не стал бы задавать вопросы из праздного любопытства. Он хотел услышать ответ. Хотел настолько, что я почувствовала легкие, едва заметные движения его силы, которые пытались затуманить мое сознание и развязать язык. Но что-то, точно шип под седлом, не давало мне расслабиться и уступить этому тихому натиску. «Я ничего о нем не знаю», Выдавила я из себя, стискивая концы шали трясущимися руками. То ли от холода, то ли от страха, но я действительно дрожала, как осиновый лист и с трудом удерживала себя от позорного бегства. Мы почти не пересекались. Но может, вы слышали что-то? Да? Там же были слуги, охрана. Он прижал меня так сильно, что я почувствовала через одежду жар его тела и отпрянула, недоуменно глядя на будущего тестя, который смотрел на меня странным немигающим взглядом. Его глаза сейчас казались огромными на бледном тонком лице. Зрачки расширились, открывая темные провалы, на дне которых сиял пугающий потусторонний свет. Солнце давно зашло, а сияние звезд было слишком слабым, чтобы разогнать ночную мглу. Темные резкие тени упали на его лицо, обозначая впалые щеки и острые скулы, придавая ему сходство с призраком. «Ваше Величество!» Он сморгнул, быстро приходя в себя. Взгляд сделался более осмысленным, зрачки вернулись в обычное состояние. И все это в одно мгновение, будто ничего и не произошло. Архарон разжал руки, которые только что сжимали мою талию железным кольцом отступил на полшага и нарочито весело произнес. «Поздно уже. Чувствую, ваши родственники беспокоятся. Давайте-ка я отведу вас назад в их заботливые руки». И мне показалось, что в его голосе мелькнула насмешка.